Глава 6. Нельзя просто так убивать людей. Терминатор 2: Судный день. 1991. Boeing 747 простаивал на взлётно-посадочной полосе в Бербанке. Раскалённый воздух колыхался над бледным асфальтом под жаркими солнечными лучами. Через открытую дверь доносился тошнотворно сладкий аромат авиационного топлива. Бортовое меню приподносила сотню лучших людей современного Голливуда, с гарниром из ассистентов, стилистов и адвокатов. Оливер Стоун и Пол Верховен болтали с Шэрон Стоун. Сильвестр Сталлоне отдыхал среди своей свиты. Арнольд Шварценеггер озадаченно глазел в окно. Взлёт откладывался. Не хватало ещё одного человека. Это было 10 мая 1990 года. Carolco Pictures в качестве широкого голливудского жеста зафрахтовали самолёт на Каннский фестиваль, где могли бы продемонстрировать мировым СМИ будущий киноассортимент. Но их главный приз, самый громкой из имён, опаздывал на праздник. В последний момент, естественно, на полосу с визгом вылетел лимузин и резко затормозил. Оттуда выпрыгнул Джеймс Кемерон, сжимая в руках портфель и сумку с вещами. и помчался вверх по трапу, пока коллеги в шутку хором его освистывали. Те, кто был ближе, видели, что он был слишком измотан, чтобы беспокоиться. Он выглядел так, будто не спал несколько дней. Он достал две копии сценария, сунул одну в руки Марио Кассору, бывшему главе Карлоку, а другую передал Шварцнеггеру. После Кэмерон опустился на сиденье рядом со своим другом и закрыл глаза. Кеймеран завершил сценарий рывком, в непрерывный 36-часовой подход. Таков путь: снова лихорадка, литры кофе, одна сцена полная действия тянула за собой другую, в то время как сроки поджимали. Писать, снимать, рассказывать, всегда настраиваясь на частоту неотделимую от самой драмы. Его пальцы горели, кожа зудела, Но финал фильма выплеснулся в венчая невероятную научно-фантастическую сказку, готовую побить все ожидания. Создание, названное Кэмероном Т2, должно было оправдать все надежды на величие. Это будет первый из его фильмов, получивший ту самую массовую популярность, которая сделала Лукаса и Спилберга полубогами американской культуры. Однако пока всё остаётся в тайне. Кроме его соавтора Уильяма Вышера, Кассер и Шварцнеггер были первыми, кто получил представление о масштабах и чувствах, которые были у него в голове. В Сиквеле он обещал, что заставит нас рыдать по Терминатору. Были времена, когда Кэмерон кружил по городу, стуча в двери, сжимая в руках оригинальный сценарий о киборге, путешествующем во времени, и все студии отмахивались от него. Теперь Джон сидел на пресс-конференции в Каннах, где Кассер с гордостью хвастался, что Терминатор 2: Судный день вот-вот будет запущен в производство с рекордным бюджетом в 70 миллионов долларов. В итоге он обойдётся в 100 миллионов долларов. В 1989 году жизнь и карьера Кэмерона весели на волоске. Решив оградить свои фильмы от вмешательства студии, что было пределом мечтаний всех режиссёров, Он основал собственную продюсерскую компанию. У «Лайт Сторм», получившей название в честь вспышки света, сопровождающей появление Шварценеггера в «Терминаторе», были огромные амбиции. В 1990 году, когда они открыли офис рядом с аэропортом Бербанк, Кэмерон планировал выпускать 12 полнометражных фильмов в год. Конечной целью было полное владение авторскими правами. После бурного романа Кэмерон ничего не делает в полсилы. Он женился на Кэтрин Бигелоу, бывшей художнице, ставшей режиссёром. Хотя Бигелоу начала карьеру в рядах нью-йоркских авангардистов, она была близка ему в своём индивидуальном подходе к жанру. После эстетичной байкерской картины без любви последовала мрачная атмосфера, почти стемнела. Тихасского лихорадочного сна, в котором перемешались приёмы вестерна и вампирской саги, с выпускниками Камерона в ролях Биллом Пекстоном, Лэнсом Хенриксоном и Дженнет Голдстин. Кэтрин Бигелоу, метр 80 ошеломительной красоты, точёные черты, волосы цвета воронова крыла, в будущем получит Оскар за взвеличивающие её фильмы о разминировании бомб в Ираке и погоне за Усамой Бен Ладеном. С переездом в дом на скале в Колдуоттер-Каньёне в Лос-Анджелесе роман и режиссура неизбежно пересеклись. Кемерон согласился спродюсировать триллер о сёрфинге, которым загорелась Бигилоу. Под заголовком Джонни Юта он уже приобрёл некую известность. В какой-то момент Ридли Скотт предлагал свою кандидатуру на пост режиссера этой истории о стихии псевдо-одухотворенных серферов-гедонистов, добывающих острые ощущения в бесконечном лете, грабежом банков. Договорившись о сделке с Фокс, Кэмерон также привнес в сценарий немного весьма необходимого комического позерства, без упоминаний в титрах, Можно уловить, что безбашенная круговерть сёрфинга и прыжков с парашютом это типичное описание отдыха Кемерона. В сочетании с нигистическим индивидуальным реализмом Биггелоу и её справедливым решением всё же взять на главную роль Киану Ривза, несмотря на отрицательное мнение Кемерона во время кастинга, я не видел его там. Фильм с новым названием На гребне волны прошёл путь от картины со средними сборами до фаворита культовой классики. Добавить развязности звездному триллеру своей жены — это, конечно, хорошо, но перед ним вставал вопрос, что снимать дальше. После относительного провала бездны Кэмерон знал, что должен заново заявить о себе в Голливуде и в очередной раз доказать, что его техно-нуарные мечты стоят всех денег и бед. Прямо перед Рождеством 1989 года у него зазвонил телефон. Кассер был человеком склонным к размашистым жестам. Чуствовалось, что соруководитель Карло Ка, иммигрант из Бейрута, его выдавало самообожание магната. Он фотографировался с кинозвёздами, обедал в модных ресторанах, подчевал кубинскими сигарами талантливых режиссёров, болтая о бюджетах размером с долги развивающихся стран. Добавить к этому гавайские рубашки, хрустящие кожаные куртки и улыбку в 32 зуба. Ещё одно воплощение выпендривающихся продюсеров, ошивавшихся рядом с Кемероном в ранние годы его карьеры. Но у кассора хотя бы были средства. Вместе с партнёром Эндрю Джорджем Вайной, который раньше занимался изготовлением парикхов, а впоследствии стал популяризатором боевых искусств, он добился успеха в создании фильмов о Рэмбо, где впервые пересекся с Кемероном. Желая побороть за силии студий на рынке блокбастеров, в 1989 году они выпустили хит на 100 миллионов долларов. Красочное научно-фантастическое варево вспомнить всё со Шварценеггером. Карлка олицетворяла тот всплеск излишества, начавшийся после 1980-х, когда сильно разросшиеся компании ставили всё на самое лучшее и масштабное, словно гротескный Роджер Корман, а их риски покрывали сборы за рубежом. Естественно, они обратили свой горящий взор на Кэмерона. Разговоры о возможном продолжении «Терминатора» начались сразу после того, как оригинальный фильм оказался на вершине кассовых сборов. Во время съемок «Чужих» в Лондоне Кэмерон и Гейл Энн Хёрд встречались за ланчем с новозеландским режиссером Мартином Кэмпбеллом, получившим популярность после выхода на телевидении его триллера «На краю тьмы». Встреча нужна была, чтобы понять, будет ли он заинтересован в съемках сиквела с Кэмероном в качестве продюсера. Однако в тот момент у них были слишком напряжённые отношения с Хендейлом, и они вряд ли могли бы заключить эту сделку. У Камерана до сих пор вскипает кровь, когда он вспоминает силуэт Дейли поднимающегося на фоне экрана и уходящего прочь с кинопоказа, хотя сцена погони ещё не закончилась. Шварценеггер придерживается более деловой точки зрения. Хендейл не были способны снять высококлассный фильм, требующий большого бюджета. Именно Шварцнеггер подливал масло в огонь. Всякий раз, когда они встречались, чтобы проехаться на мотоциклах по гребню Малхолланд и окинуть взглядом раскалённые просторы Лос-Анджелеса, звезда подталкивала режиссёра к мысли о возможном продолжении. Он заставил меня задуматься об этом, признаётся Кэмерон. Поначалу его посещало беспокойство. Это был совсем иной фильм, нежели Чужие, где одна рассудительность гарантировала и уважение, и новаторство. Внутри себя он понимал, что не может просто сделать всё то же самое с большим бюджетом, как бы сильно ни хотели зрители видеть на экране многословного киборга-убийцу. Но как воспринимать Терминатора как предысторию? В любом случае все размышления были лишь теорией. На практике права были поделены между Hemdale и Pacific Western, компаниями, принадлежавшими Хёрт, бывшими партнёрами и бывшей женой. Однако череда крупных финансовых провалов оставила Hemdale на грани краха, и сквозь завесу сигарного дыма Кэмерон подсказал Кассору, что сейчас самый подходящий момент для заключения сделки. Так что, когда он поднял трубку, то услышал мягкий голос Кассора, «Хотите снять второго «Терминатора»?» Кэмерону не хотелось мучить еще одного начальника. Предложение повисло в воздухе. «Мне это не очень интересно», — наконец ответил он. «Мы предлагаем вам 6 миллионов долларов», — парировал Кассер. «Хорошо, тогда я согласен», — сказал Кэмерон. 35-летний канадец прекрасно понимал, что это фантастические деньги. Помимо финансовой выгоды и обещания творческой свободы, это был своевременный шаг. Возможность сиквела Терминатора, который опять привёл бы к Шварценеггеру, снова выносила его на гребень известности. Это был самый крупный проект в городе. Даже не выслушав его предложений, Карлка уже вложили 33 миллиона долларов, 6 Кэмерону, 10 Хэмдейл, 5 Pacific Western, которой владела Хёрд, и 12 миллионов долларов ушли Шварценеггеру в виде самолета Галфстрим. В качестве публичного заявления и в порядке фанфаронства Кэмерон попросил своего хорошего друга Стэна Уинстона сделать тизер-трейлер за 500 тысяч долларов. Он вышел вместе со "Вспомнить всё" и ничего не подозревающих зрителей в эпоху, когда ещё не было интернета, на экране встречал Энда Скелет в гигантской форме в шквале искр под звуки безошибочно узнаваемой грохочущей партитуры Брэда Фиделя. Когда форма открывалась, камера скользила по мускулистому телу и останавливалась на бесстрастном лице Шварцнеггера с горящими красными глазами. Спустя 6 долгих лет после выхода Терминатора зрители кричали, попкорн сыпался дождём. После того, как на экране показывался логотип, Шварценеггер произносил: "I'll be back". Когда Вышер поднял трубку, то услышал, как изменился голос его друга. "Терминатор 2", заявил Кэмерон. Это звучало как приказ. Ему нужен был старый товарищ, чтобы справиться с нагрузкой. а они уже отставали от графика на несколько месяцев. Спустя несколько часов, сидя за дымящимся кофе, Вышер заметил в голубых глазах знакомый электрический блеск. Кэмерон достал старый пожелтевший блокнот. На верхнем листе было написано одно предложение. Молодой Джон Коннор и Терминатор, который возвращается, чтобы подружиться с ним. Кэмерон снимает не блокбастеры, а супер-блокбастеры. Но это эволюционный процесс, начинающийся, как ему нравится говорить, с того, что он оставляет громадную белую акулу кружить в тёмном океане подсознания. На протяжении нескольких лет Кэмерон и Вышер придумывали и отбраковывали множество идей для следующих Терминаторов, многие из которых, как и предложение Сигурни выбор к чужим, вошли в последующие сиквелы. Они думали о том, чтобы действие фильма разворачивалось в антиутопическом хаосе войн будущего, но это предполагало огромные траты и не подходило по атмосфере. Фильм сразу становился похож на Безумного Макса с его грязью и дикими племенами. Что если бы женщина-терминатор бросила вызов мужественному автономному Т-800 в исполнении Шварценеггера? Слишком причудливо и комично, больше похоже на пародию. Камерон вспоминал, как он неделями размышлял о временном скачке, который должен был воскресить из мёртвых Кайла Риза в исполнении Майкла Бина. Шварценеггер, как подтверждал тизер-трейлер, просто сыграет новую модель. Возможность для бесконечного производства сиквелов. Но Камерон понял, что увлечение путешествиями во времени было слишком похоже на назад в будущее. Из этих мысленных экспериментов возникли незыблемые постулаты "Кременавского терминатора". Решающее значение имела личность Шварценеггера, как и современный Лос-Анджелес, куда со вспышками молний прибывает из будущего человекоподобный робот-убийца. Угроза ядерного опустошения должна нависать над сюжетом грозовой тучей. Нужен был эмоциональный стержень. И откуда ему взяться, если в этой истории не будет романтической линии? И как аксиома для всех фильмов Кэмерона, он должен быть в разы прогрессивнее предыдущих. Как и в случае с Чужими, режиссёр интуитивно почувствовал, что стоит всё приумножить. Название фильма будет иметь двойной смысл. Два Терминатора вернутся из будущего. И это сразу превратилось в концепт Двух Арнольдов. Один из терминаторов будет плохим и станет пытаться выполнить свою миссию по уничтожению юного Джона Коннора, а вместо Риза хороший терминатор будет пытаться остановить его. Оба их сыграет Шварценеггер. Чтобы избежать путаницы для зрителей, Кэмерон хотел испортить стоическую внешность одного из идентичных терминаторов, но из-за этого его звезде пришлось бы проводить кучу времени в кресле гримёра. А я не хотел, чтобы Арнольд Шварценеггер раздражался, как и я. Более серьёзная проблема заключалась в том, чтобы заставить аудиторию сопереживать Терминатору. Для этого он должен был превратить Шварценеггера в слабока. И это не просто противоречило законам вселенной Терминатора, это полностью меняло коммерческую стратегию современного Голливуда. Парадоксальная концепция хорошего Терминатора приобретала все больший смысл для Кэмерона, раздраженного культом, которым начал обрастать оригинальный фильм, и неприходящим образом Шварценеггера, как недалекого агрессора с бодрым социопатским юморком, оставляющего за собой горы трупов. «Командо», «Без компромиссов», «Хищник» и даже «Вспомнить все» все в каком-то смысле были ремиксами Терминатора. Отступив от слэшер-атмосферы оригинального фильма, на протяжении всего творческого пути Кэмерона прослеживается движение от хоррора к киноэпопее. Он предлагал, чтобы его судьбоносная машина-убийца была перепрограммирована в героя. Ребёнок был ключом, говорит он. Мальчишка-беспризорник научит Терминатора не уничтожать. Когда молодой Джон Коннор дарит Терминатору своему будущему я, для сюжета и иронии открывается громадный простор. Отправленный в прошлое с миссией защищать спасителя будущего, который в настоящий момент лишь дерзкий разочарованный приёмный ребёнок, чья сумасшедшая мать находится в психбольнице, Т-800 становится для одинокого мальчика отцом и ангелом-хранителем. В свою очередь, его центральный нейросетевой процессор настраивается на то, чтобы учиться у мальчика. Или словами Камерна, они могли дать ответ полностью противоположный тому, что было в первом фильме. У железного дровосека есть сердце, выкрикивал он вместе с набором новых односложных словечек из сленга серфингистов. Асталовиста, бейби. Это и был Кэмерон, взявший то, что ему неотвратимо причиталось, и самостоятельно вершивший свою судьбу. Продумав превращение Т-800 в героя из антигероя, он сумел сохранить и даже усилить побочный эффект, чёрный словно кофе юмор самой концепции искусственного интеллекта, топающего по Лос-Анджелесу без малейших проблесков самосознания. твердо выпячивающие скулы самого известного лица на планете. И все же Шварценеггера пришлось убеждать. Кэмерон предлагал высмеять саму его личность. В семейных комедиях «Близнецы» и «Детсадовский полицейский» он успешно справился с этим, обнаруживая недюжинный дар к самой иронии, но это был лишь первый шаг. Кэмерон заверил, что они по-прежнему нацелены на рейтинг ARR. Никакого послабления в экшене или в жестокости будет лишь недвусмысленный поворот в сторону иронии. Он обратился к актёрам в Шварцнегере. Конец будет похож на Шейна. Мы заставим зрителей плакать по тебе, самому ужасному, холодному, отъявленному мерзавцу, самому механическому злодею в истории. Если мы справимся с этим, мы сможем показать, насколько большую мощь на самом деле имеет кино. Когда самолёт коснулся земли во Франции, все громкие слова Кэмерона оправдались. Дочитав сценарий, самый известный актёр в мире улыбался словно ребёнок. No problem. У Линдей Хэмилтон было одно требование. Они не общались много лет, но Сара Коннор Всё ещё была одним из нерушимых постулатов. Она была так же важна, как кирпили для чужих. И Камерон не садился за печатную машинку, пока не утвердил актрису. Он дал жёсткую установку. Мать, которая защищает своего ребёнка, два терминатора, надвигается апокалипсис. Хэмлтон оборвала его. Хочу, чтобы я была сумасшедшей. Он понял всё мгновенно. Сара едва пережила светский визит Терминатора. Она знает, что 27 августа 1997 года наступит конец света, и никто не пожелает её слушать. Этого достаточно, чтобы подтолкнуть к краю пропасти. "Ты точно можешь быть сумасшедшей", заверил он её. Противоречивые, урезанные исполнения Хэмилтон доводит Кэмероновскую формулу непокорной главной женской роли до выпиющей крайности. Ему нравилось, что зрители не могли быть уверены в том, действительно ли она сумасшедшая. "Даже ты можешь не знать", сказал он, Хэмилтон. "Мы можем взглянуть на разрушающий её страх, когда проникаем в ядерный кошмар". леденящую душу нейроничную ведение Лос-Анджелеса, испаряющегося под грибовидным облаком. Дети, обращающиеся в прах, как жертвы Помпей. Кэмерон вручил своей команде по спецэффектам подборку ядерных взрывов, как реальных, так и смоделированных, назвав её кассетой с лучшими ядерными бомбами. этого хватит, чтобы поставить перед сарой задачу уничтожить человека, ответственного за развитие Скайнет, хотя Майлс Дайсон, Джо Мортон ещё не знает об этом. Ещё одна моральная головоломка, установленная посреди драмы, как спусковой крючок. Хэмилтон по-своему восприняла радикальные изменения в своей роли. После года собачьих тренировок она явилась на съемочную площадку, бешеная и бескомпромиссная, как спецназовец, женская версия Че Гевары. Она получила форму, ту же, что носила по выходным мать Кэмерона, выдающую в ней выживальщика и затравленного ветерана войны, которая грядет. Хэмилтон заставляла себя делать трюки, сама расстегивала наручники. В перерывах между дублями она разбирала автомат с завязанными глазами, затем закуривала Кэммелл. «Ирония этого фильма, — говорит она, — заключается в том, что Арнольд — лучшая мать, чем я, а я — лучший терминатор, чем он». Джон Коннор был неуловим, как Скарлетт О'Хара. Кэмерон искал мальчишку, который мог бы стать Юлием Цезарем в разрушенном будущем. Он был... сердцем фильма. Возможно, он и есть главный герой, мужественный, но уязвимый, оторванный от сумасшедшей матери и её диких рассказов о киборгах-путешественниках во времени. Он был чуть более взрослый и уверенный в себе мужской версией Ниют. Также была важна моральная сторона Кемерн и Вышер позаботились о том, чтобы он никогда не стрелял и получал бы своего подельника размером с холодильник, что убивать нехорошо. В результате многотысячного поиска по всей стране образовалась целая процессия из детей, настолько вышколенных и профессиональных, что каждый вполне мог бы сыграть терминатора. Эдвард Ферланг вовсе не был профессионалом. Найденный в клубе для мальчиков и девочек в Посадении, Он нервничал и дёргался, постоянно откидывая назад свою густую шевелюру. Чуствовалось, что его дерзкая уверенность напускная. Тринадцатилетний мальчик, которого мать оставила на воспитании дяде, для которого отец так и остался загадкой. Он не знал, как себя вести, но по мнению Кемерона, что-то в нём было. Его пришлось уговаривать, и здесь главную роль принял на себя Шварцнеггер. мальчик и его терминатор легко нашли общий язык, и как итог на экране проявилось что-то освежающе реальное. Так что насчёт плохого терминатора. Это была главная загадка, которую должны были решить Кэмерон и Вышер, только вот они её уже решили. Согласно рассуждениям режиссёра, таинственная вторая модель терминатора должна быть более грозной и более мощной, чем Арнольд Шварценеггер. Но если найти что-то большее, масштабы сделали бы противостояние абсурдным. Это уже была бы война миров. Был нужен более изощренный терминатор. Выкрутив креативность на полную в размышлениях над Т-1, Кэмерон придумал второго робота, отправленного в прошлое, чтобы закончить дело. убийцу, способного менять форму, сделанного из разумного жидкого металла, похожего на ртуть, который может маскироваться под предметы. Мне было страшно уже когда я просто сидел и писал сюжет, вспоминает Кэмерон. Он решил, что можно это сделать с помощью техники стоп-моушн, но в попытках позволить сделать хотя бы работающий эндоскелет для Т-800 Его зыбкие мечты были отложены в долгий ящик. До того момента, как Скайнет, сделанный человеческими руками, злобный искусственный интеллект, отправит в прошлое единственного в своём роде терминатора, которого практически невозможно уничтожить. После чудесного псевдопода Том Шеррак из Фокс полушутя сказал Кэмерону, что Бездна была тренировочной площадкой для Терминатора 2. Это не так. Кеймеран был убеждён, что тягучие движения его Т-1000 можно создать с помощью компьютерной графики. Он был уверен настолько, что поставил весь фильм на эту идею. Он вызвал Дэниса Мьюрена, своего сумасшедшего профессора из ILM, и поставил перед ним задачу: "Не одна сцена, а потрясающая разработка целого персонажа, растекающегося и собирающегося обратно в твёрдую форму". В итоге создание того, что составило 3,5 минуты экранного времени, длилось вечность. Именно Стэн Уиндстон, отец оригинального допотопного терминатора, вернувшийся для создания Грима в сиквеле, гарнир, превратившийся в основное блюдо, подал идею придать Т-1000 человеческий облик. Зрителям нужен узнаваемый злодей, настаивал он. Кэмерон мгновенно нашёл решение. Как насчёт полицейского в форме? В нём снова заговорил противник авторитаризма. Эта идея усиливала то, что он считал главной темой дегуманизация общества, дошедшая до такой степени, что мы становимся ничем не лучше машин. Копы считают, что все, кто не являются копами, хуже них, сказал он. Застыв в неподвижности, нарушаемой лишь фирменной вспышкой раздражения, Роберт Патрик, не слишком известный враженец Джорджи, которого взяли на роль благодаря внешности и небольшой роли в Крепком орешке 2, со Шварцнеггеровским упорством оттачивал неумолимую механическую точность движений. Он думал о себе как о жидкости, придавая движениям упругость, странную грацию, чтобы в трансформации расплавляться в текучий хром. Было ещё кое-что, что предстояло продумать Мьюрину Компьютерный Т-1000 должен был принимать в форму настоящего актера. И АЛМ нашли способ. Они снова были на границе технологий и воображения, там, где Кэмерон преследовал свою музу. К концу фильма ведущая студия спецэффектов, наращивая возможности с каждой неделей, втрое расширила штат художников по компьютерной графике. Если бездна была... Первыми камнями скатывающимися по склону, тот Терминатор 2 судный день стал настоящей лавиной. Пути назад не было. Компьютеры восстанут и захватят индустрию. Революция обошлась недёшево. В конечном итоге стоимость CGI для сиквела составила 5,5 млн долларов, что близко к бюджету Терминатора И это уже после того, как Кэмерон и Вышер сократили использование цифровых технологий в сценарии до самого необходимого. Отдел технических эффектов в Инстона сыграл свою роль в создании аниматронных торсов Шварценеггера, который должен был несколько раз удариться о металлическую балку, пенных дырок в теле от выстрелов, которые распускаются на груди Т-1000, как серебряные цветы. лезвий вырастающих из человеческих рук, а также пугающих версий неисправного тела Патрика, голова брызги, голова пончик, разрубленный мужик и мужик крендель. Создаётся ощущение, что компьютерных эффектов гораздо больше, чем на самом деле. И Винстон и Мьюрин войдут на сцену, чтобы получить Оскар за лучшие визуальные эффекты. Физик в Кемерроне не оставлял ничего на усмотрение путанной логики кинофильмов в процессе разработки решающих ограничений его Т-1000. Он никогда не мог изменять массу или вес, поэтому мог имитировать только предметы схожего размера и не мог превратиться ни во что с движущимися частями. Он мог использовать пистолет, но не мог превратить свою руку в пистолет. Сценаристам потребовались недели, чтобы придумать, как его убить. Его нужно расплавить, осознал Кэмерон, смешать с другим металлом, изменив молекулярную структуру. Незадолго до начала съёмочного процесса Кэмерон получил дополнительный стимул. АЛМ представили великолепный концепт его серебряного человека. Это был всего один кадр, где робот из жидкого металла принимает человеческую форму и выходит из взрыва. Эхо самого первого образа, рождённого в лихорадочном сне Терминатора, восстающего из пламени и входящего в историю кино. Полицейский вертолёт завис чуть ли не в метре над асфальтом, покачиваясь от восходящего ветра. Ночной воздух был горьким и объенял запахами бензина и выхлопных газов, когда колонна переключила передачу, и впереди неумолимо вырисовывалась эстакада с четырьмя полосами Тихоокеанского побережья шоссе. Это было 15 ноября 1990 года, и бесконечные съёмки в течение 171 дня захватили 4 км автострады Terminal Island. а к уличным фонарям прибавилось пять осветительных вышек. Свет пронесся по городу, словно инопланетное вторжение. Сцены погони, окрашенные в фирменный кэмероновский холодный кобальтовый цвет, становятся историей внутри другой истории. Героев преследует непримиримый враг. И это основной модус операнди франшизы. Когда вззахваченный ими спецназовский фургон врезается в вертолёт Т-1000, хотя это лишь одна нота в симфонии ускоряющегося металла, они пересаживаются в потрёпанный пикап с наклейкой "Хвала Господу" на бампере. Можно подумать, что это метафора для корпуса Шварцнегера, получающего всё более серьёзные увечья. Абсурдно, но чем больше металла пробивается сквозь его кожу, тем более человечным он кажется. Тем временем Т-1000 выскальзывает из разбитого вертолета, чтобы занять 12-колесный грузовик с наполненной жидким азотом цистерной в 30 тонн. В этом можно увидеть хитроумное отражение сцены погони за бензовозом в «Терминаторе». Те, у кого зоркий взгляд, также могут заметить логотип «Бенфик Петролиум» — та же нефтяная компания, что и «Бурильщики в бездне». Под глянцевой внешностью Т-2 скрываются те же механизмы, что и у Т-1, но закаленные шестью годами амбиции лихости Кэмерона. И в эту ночь они в самом начале гонки на автостраде. Снова вертолет преследует фургон спецназа. Достаточно близко, чтобы вести перестрелку. В эту ночь в ходе съемок, которые были спланированы с хирургической точностью, Кэмерона убедили поимпровизировать с вертолетом. Опытнейший лётчик Ас Чак Тамбуро, такой же прямолинейный и бесстрашный, как и его босс, заверил Кэмерона, что на вертолёте TUH-100 Zero Six Jet Ranger вместо полёта над эстакадой он может пролететь под ней. Что бы ни говорили на этот счёт законы физики и авиации. Это было доводом для старого доброго Кэмерона. Там был самого, что снимал фильмы на дне гигантского резервуара, на заброшенных электростанциях, перекрывал городские кварталы и взрывал здания, не моргнув и глазом, того, кто всё ещё лепил свои мечты из стали, бетона и безрассудства. После одного тренировочного пролёта, когда локацию немного полили, чтобы не допустить опасных завихрений пыли, там буро полетел заплетущимся фургоном спецназа. Сам Кэмерон находился в опасной близости, снимая невероятные кадры вертолета, скользящего прямо под эстакадой. Лопасти были лишь в двух с половиной метрах от бетона. «Такое не каждый день увидишь, правда?» — усмехается он. Начиная с 8 октября 1990 года, они пересекли Лос-Анджелес, вышли в долину Сан-Фернандо, а затем еще дальше. Многотысячная колонна из членов съемочной группы и актеров. Кэмерон горел желанием поставить сцену преследования в одном из классических городских ливневых каналов. «Бежишь, словно крыса в лабиринте», — наслаждался он, когда сбрасывал эвакуатор под управлением Т-1000 с пятиметровой эстакадой, как будто волна напряжения в замедленной съемке вырывалась из стали. Его команда прочесала — 320 тысяч метров каналов, чтобы найти достаточно низкий мост для первой продолжительной экшн-сцены, а режиссер подготовил четыре камеры, чтобы это заснять. По горячим следам Т-800 заставляет свой Харлей описать в воздухе 18-метровую дугу и направляет его в тот же канал на пересечении Хейвенхерст и Пламмер, и каскадер Питер Кент приземляется целым и невредимым. Кэмерон только разогревался. Даже принимая во внимание все инновации, происходящие в душных комнатах, заполненных жужжащими жесткими дисками, «Терминатор-2» — своего рода монумент, хэви-метал мира каскадерских трюков. Это была поэзия движения, фильм как волна напряжения. Он продумывал свои погони с игрушками Hot Wheels и камерой размером с губную помаду, превращая отснятые в движущиеся роскадровки. Хаос, как он говорил, был сознательным выбором атмосферы, но хаос не может возникнуть из хаоса, он должен возникать из жёсткой организованности. Посетив съёмочную площадку, Рейчел Абрамович из журнала Премьер описывала Кемерона как яростного, целеустремлённого, немного асоциального технопровидца, чей мозг, кажется, обрабатывает данные гораздо быстрее других. Это важно. Он думает действительно быстро, оценивая переменные, будто перед его взглядом светится какая-то внутренняя версия термовижена. Никто не привязан к мачте фильма так крепко, как его режиссёр. Постоянное давление в стремлении превзойти самого себя усиливалось тем, что он действительно превосходил самого себя. В этом и заключалось различие Т1 и Т2. Как двое терминаторов, сражающихся за превосходство, в нём боролись два Кэмерона: прошлый и настоящий. Даже тогда его можно было застать за нанесением искусственной крови на раны Сары, пострадавшей в схватке с Т-1000, или выхватывающем банку с краской у испуганного члена съемочной группы, если ему не нравилась покраска. «Я должен был там находиться», — говорит он. Дни, проведенные на лесопилке, никогда не оставляли его. Процесс кинопроизводства можно было пощупать собственными руками. Может быть, Он ностальгировал по подпольной свободе съёмок первого фильма. Ещё одно правило Камероновской вселенной: чем больше у тебя денег, тем жёстче нужно вести дела. Он объясняет это своей интуицией работяги. Я стараюсь жить с честью, даже если это стоит миллионы долларов. Создание фильмов должно быть героической борьбой, мифическим состязанием воли с легендарными трудностями. И всё же его уверенность росла. Калифорнийский воздух был гораздо надёжнее, чем тёмные глубины Гафни. Перед ним вырисовывалось радужное будущее, и он был этому рад. Всё, что ему оставалось сделать вложить свою неуёмную энергию в камеру. Знаете, я очень редко чувствую давление, утверждал Шварцнеггер, черпая вдохновение в энтузиазме Кэмерона. Никогда не нужно было угадывать его мысли. Он уже десять раз проработал сцену. Между режиссером и актером заведомо преобладает разумное напряжение. Шварценеггера было сложно сломить. Его веселость духа была словно отлита из титана. По этой же причине он не участвовал в бездне. Но посреди ночи даже бывший чемпион по бодибилдингу начинал уставать, изнемогая от физических нагрузок. Однако Шварценеггер... Не пожаловался ни разу. Даже когда ружьё, которое он перезаряжал, крутя одной рукой, обожгло ему пальцы, потому что он решил самостоятельно, без двойника-каскадёра, управлять перевернувшейся цистерной. Это была полноразмерная модель, которую дёргали за туго натянутые тросы, когда она опрокидывается прямо в заводском цехе. Для камеры имело значение не то, сколько ты стоишь, а то, чего ты добился. Никому из участников съемок не грозила смерть от утопления, но вес предъявляемых к ним требований перфекциониста-режиссера равно, как и его требований к себе, не стал меньше. И так снова вернулись футболки с надписями «Терминатор-3 без меня». Студия отстраненно наблюдала за тем, как бюджет все увеличивался и увеличивался. Ситуация была наколена до предела на съемках «Вспомнить все», когда Шварценеггеру даже пришлось вклиниться между Кассером и Верховеном, но с Кэмероном по большей части у них было взаимоуважение. В Карлку понимали, что лучше не лезть с предложениями, когда производство несется на всех парах, как 12-колесный грузовик с режиссерской ногой на педали газа. Более того, отснятый материал был потрясающим. фильм добавил глубины мифическому представлению о Лос-Анджелесе, виднеющемуся сквозь неоновую голубую, превращающую город в сказочный пейзаж вуаль. Адам Голдберг, вернувшийся в проект в качестве оператора, чтобы создать непрерывную визуальную линию терминатора, вспоминал, что его арсенал оборудования разросся до фургона, нагруженного семью разными камерами, и у него стало гораздо меньше времени После «Бездны» никому не пришлось напоминать режиссёру, что любой перенос запланированной даты выхода с 3 июля может привести к краху кассовых сборов. Рождество отменялось, или, по крайней мере, подготовка к нему. Вызволение Сары из психиатрической лечебницы, снятое в медицинском центре «Лейк-Вью», предоставило АЛМ шанс продемонстрировать цифровые возможности. Здесь Т-1000, словно покойник, Поднимается с паркетного пола и в один грандиозный миг проскальзывает не между, но сквозь металлические прутья. Шумящий звуковой эффект, высыпающийся из банки собачий корм за 35 центов, а пистолет в его руке цепляется за один из них со звонким, отчётливым лязгом металл о металл. Законы физики искажались у нас на глазах. Речь даже не о том, что это было Невозможно сделать 2 года назад, настаивает Мьюрен. Это было невозможно ещё 2 недели назад. Куда бы они ни отправились, бешеное родео стоимостью 90 миллионов долларов собирало толпы зрителей, ахающих от хлопков выстрелов и шлейфов оранжевого дыма, поднимающихся в ночное небо. Во время долгих передышек в процессе съемок, когда оттачивались незаметные детали, они устраивали пикник, отдыхали на тюках сена и выпивали пиво за Шварценеггера. В прошлый раз, когда он снимался в сцене в ночном клубе в «Терминаторе», одетый в свой техно-нуарный костюм, у входа в местное заведение выстроилась очередь из ничего не подозревающих ребят. Перед съемками сцены нападения на «Сайбердайн» Кеймерон советовался с подразделением спецназа полиции Лос-Анджелеса о том, как бы они справились с ситуацией, где вооружённый до зубов преступник захватил заложников. Полицейские бесстрастно рассказывали о слезоточивом газе, заранее проработанных линиях атаки, протоколе применения оружия и сохранении допустимого уровня безопасности. Кеймерон предпочёл что-то более наглядное. Сара Джон, их помощник, Терминатор и Дайсон приходят туда, намереваясь уничтожить существующие технологии Скайнет, оставшиеся со времён первого фильма, и таким образом изменить временную линию и предотвратить судный день. Идея позаимствована у врага, который беспешно отправил двух терминаторов в прошлое, желая перенаправить историю, как провод на печатной плате. Режиссёр собирался взорвать здание целиком. Уничтожение Cyberdyne по сути перезагрузка легендарной сцены нападения на полицейский участок в первом фильме, только на этот раз она заканчивается тем, что T-800 въезжает на автомобиле прямо через входную дверь. При этом баланс самопародии и жуткого напряжения мастерски выдержан. I'll be back, обещает Шварценеггер, круто и небрежно бросая свою фирменную фразу наперекор неизбежным аплодисментам из зала. «Я с такой радостью ставил эту сцену», — улыбается Кэмерон. «Это первый раз, когда мы видим Шварценеггера как старого терминатора. Т-800 должен остановить, не убивая напавших на них спецназовцев, при помощи огромного мини-гана». А именно пулемёт системы Гатлинг, шесть вращающихся стволов, которые производили 6000 выстрелов в минуту. Первым его опробовал Джеймс Кемерон. Отношение режиссёра к оружию было противоречивым. Он был убеждённым пацифистом, но при этом любил проводить время на стрельбище. С той же яростью, с которой сцена за сценой тратится бы и припасы, Терминатор 2 посылает сигналы тревоги о гордыне технологических разработок человечества, нашей механизации и смерти. Он использовал франшизу Терминатора, чтобы предупредить нас, что его Франкенштейн, возможно, вышел из-под контроля. Для крушения Cyberdyne они нашли во Фримонте в непосредственной близости от Кремниевой долины подлежащее сносу двухэтажное офисное здание со стеклянными фасадами. Кеймерон немедленно приказал команде выстроить бутафорский третий ярус, а затем взорвал всё при помощи 380 литров бензина. Огненный шар взвился в ночное небо как взрыв миниатюрной ядерной бомбы. Это и было его призвание кино как инсценировка военных действий. Чтобы запечатлеть этот взрыв, были задействованы 7 камер. Финал В инфернальной, разросшейся в ширь конструкции стали литейного завода знаменует собой кульминацию кэмероновской волны техно-нуара и апофеоз его индустриальной готики со всплесками расплавленного оранжевого цвета, пробивающимися сквозь мрак механизмов. Фильм начинается с ангелов ада и заканчивается, как он с удовольствием отметил, в глубинах ада. Раскаленные печи, конечно, присутствовали, хотя в основном они были с имитированным освещением, но ледяной ночной воздух пробирал до костей. Температура внутри постройки не сильно отличалась от того, что было снаружи. Они отыскали законсервированный завод Кайзер в Фонтане, центре грузоперевозок в долине Сан-Бернардино. Центральным мотивом финала был жидкий металл, от мимикрирующего полисплава Т1000 до расплавленной стали, напоминающей мармелад. Это, конечно, символично перекликалось с финалом Терминатора в заводском цехе, а также с перегороженным пространством Надежды Хэдли в Чужих. Но теперь, когда Т800 в исполнении Шварценеггера спускается к своей гибели в пламени, показывая поднятый вверх большой палец, А Сара, как и в оригинальном фильме, нажимает на кнопку, мы плачем. Кэмерон Дэвид на самое больное. Был ли Шварценеггер ещё когда-либо так же близок к зрителем? Какая тайная алхимия превратила первоклассный боевик в старого брехуна? 1957 год. Именно в пустынной Фонтане они снимали и материал для новых сцен войны будущего с миниатюрными охотниками и танками, теперь их было в полтора раза больше, а также со спроектированными в Инстонном воинами эндоскелетами, проламывающими человеческие черепа. Когда-то в прошлом 30-метровая заводская печь очень кстати для них опрокинулась, рассыпав повсюду обломки. «Сделай, чтобы это выглядело круто», — дал инструкции Кэмерон, и из этого вышел пейзаж с обугленными остовами велосипедов и дорожных знаков, осколками цивилизации, опустевшая земля из его мечты. Это и есть расширяющаяся вселенная Джеймса Кэмерона, полный иронии сиквел «Антон». Особо неизвестного слэшера с рейтингом R, снятый непонятно кем, с бывшим культуристом в главной роли, внезапно выстрелил и собрал в первые дни проката рекордные 52 306 548 долларов, и все это предвидели. Маркетинговую машину было не остановить. Мировые сборы, составившие 521 млн долларов, довели назойливо рекламируемую экстравагантность Кэмерона до грани абсурда. Если принять во внимание пропорциональность трат и прибыли, то он был образцом финансового благоразумия, хотя прецедент уже был создан. Бухгалтерия Голливуда содрогнулась, когда бюджеты взлетели вверх, а блокбастеры начали пытаться нащупать алхимию Кэмерона. После напряжённых съёмок настало время для напряжённого постпродакшена. Последние кадры со спецэффектами доделывались за 10 дней до премьеры. Отдельно стоит упомянуть сцену, где Т-800 превращается в огненный бульон. Счастливый конец снова оказался ахиллесовой пятой Кэмерона. По этому поводу у них с кассорам завязался спор. Кэссэр считал, что жизнерадостная концовка, которую хотел сделать режиссёр, показывающая предотвративший апокалипсис постаревшую Сару, не соответствует мрачной эстетике фильма. Неужели Кэмерон намеренно отсекал возможность дальнейших сиквелов? Дело дошло до угроз, но усталый режиссёр рассудил здраво и выбрал более неоднозначную концовку с Сарой на тёмном шоссе, которая оставляет измученную, присыщенную и потрясённую аудиторию в беспокойстве. Критики увидели фильм всего за несколько часов до того, как публика хлынула в кинотеатры и с трудом сдерживали эмоции. Яростная буря динамичных образов задыхался Джо Браун из Washington Post. Кэмерон в «Вагнер» в «Рабочей робе» в «Мире боевиков», заявлял Дэвид Ансен в Ньюсвик. Полин Каэль из «The New Yorker» отметила, что Шварцнеггер идеально подходит для исполнения ролей существ, не совсем являющихся людьми. Он делает их смешными, и в итоге они кажутся более человечными, чем люди, которых он играет, сказала она. Однако Каэлу упустило из виду, насколько хорошо Кэмерон смог раскрыть в "Звёзде" эту необычную восприимчивость. Дэвид Томсон считает, что фильму не хватает поэтики оригинального Терминатора. Споры продолжаются до сих пор. Ударился ли Кэмерон в политику? Скайнет, как мы узнали, создавался как сеть обороны, подобно злополучной инициативе Рональда Рейгана "Звёздные войны". В его пророческом высказывании был проблеск сатиры. Он считал, что научная фантастика способ разоблачить демонов наших нынешних тревог. Годы спустя он с горечью заметил, что учёные активно обсуждают синдром терминатора, идею наделить автономные машины способностью убивать. Я считаю Т2 жестоким фильмом о мире во всём мире, заключает Кэмерон. Режиссёр показывает биографический заголовок, грандиозную картину ещё до того, как успеваешь обработать данные. Все книги и фильмы, которые он впитывал в детстве, сформировали его одержимость, и теперь он переключился с ввода данных на их вывод. Я генетически приспособил свой мозг к тому, чтобы быть рассказчиком научно-фантастических историй. Первые 4 фильма Его квартет новаторских притч, зажатых в рамки жанра, пронизанных реализмом и омытых кобальтовым светом технонуарного сна, определяющая эпоха его творческого пути. Многие считают, что это его лучшие времена. По его собственному непоколебимому мнению, он возвышал жанр, добиваясь того же, что и сделала лучшая научная фантастика. та самая, которую он прятал за учебником математики в школе. А именно, подметить что-то неоспоримое об обществе, человеческой природе и о наших возможностях в будущем. «Это в вашей природе уничтожать самих себя», заявляет Т-800 Шварценеггера голосом жестким как автоответчик с нотами осуждения. «Это и есть то пугающее, скрытое подводное течение, которая наполняет каждый из невероятно популярных фильмов Кэмерона. Человечество обречено, если мы не возьмём на себя ответственность. Но теперь настало время для взрывной комедии.